и ад следовал за ним. В опустевшей деревне царил упадок. Лишь в придорожном трактире я увидел тускло мерцающий в окне свет. Ветхая хибара ютилась на краю утеса. Дорогу сюда ливень не было. превратил в жижу, так что можно было увязнуть по щиколотку. В грязи я заметил выбеенный конский череп. Вдали темной волнистой лентой простиралась бушующее море. Линия горизонта пролегла границей между ним и седым небом. Ссквозь тяжелые тучи пробивались в сполохе молний. Дожевые капли скатывались по моему лицу. промозглый ветер торопил продолжить путь раздавая грубые пощечины закрепив арбалет на поясе я плотнее закутался в дорожный плащ и шагнул под своды дома на окраине встречай хозяин бросил я в пустоту и осекся трактир был давно заброшен покосившуюся дверь сквозняк едва не сорвал с петель стоило мне приоткрыть ее Столы перевернуты, стулья беспорядочно разбросаны, словно здесь недавно случилась драка. Однако все успело покрыться пылью, и затхлый запах закладывал нос. На подоконнике в ряд расставлены семь свечей. Снаружи окно напоминало алтарь, посвященный какому-то божеству. Свечи, словно болотные огни, зазывали путников, обещая мир и покой. трактир козлась был пуст, но мое внимание привлекла невнятная тень затаившаяся в полумраке на полу. я потянулся к арбалету прислушался к скрипу половиц под ногами затем подойдя ближе поднял один из стульев и уселся напротив обитателя трактира будь как дома путник услышал я старческий голос блеснули глаза и я насторожился но поняв что это свет от огня отразился в стеклах его очков спрятал арбалет в складках плаща располагайся отдохни согреся сипло произнес старик из темноты показался крючковатый нос и неряшливая покрытая крошками пепельная борода я взглянул на разрушенную печь в очаги едва трили угли изред коплю осискрми исчезающими пятнами сажи на деревянном полу понятно почему я не заметил дыма еще издали такой герой должно быть проделал долгий путь протянул старик он вежливо кивнул и приподнял над головой потертый цилиндр опоясанный алой лентой в тон платку на морщинистой шее это казалось глупо и чуждо среди местной разрухи здравствуй незнакомец кивнул я в ответ я долго странствовал и многое повидал воистину здесь приключилась беда поведай мне кто ты и что здесь произошло старик откашлялся и скрестил руки на груди я поежился сквозь лохмотья просвечивала бледная кожа с почерневшими пятнами по похожими на уродливые татуировки то дела минувших лет неторопливо начал он рассказ некогда эти земли принадлежали четырем благородным лордам друг другу были они словно братья однако и среди друзей прорастает раздор на мгновение старик задумался принялся пересчитывать на руках пальцы три он загнул удивленно посмотрел на указательный увенченный желтоватым ногтем причиной стала одна цветущая деревенька качая головой продолжил он почва там была плодородна а воздух чист рядом разлилось море а значит можно было открыть промысел и пустить корабли в путь люди жили беззаботно и счастливо но были трудолюбивыми и гордыыми это место казалось раем на земле и каждый из лордов желал владеть им. я помотал головой приходя в себя тлеющего огня в печи хватило чтобы размурить меня после непогоды за окном старик протер очки его глаза показались мне пустыми словно высохший колодец лорды проговорил он взорвали почву под своими ногами Они рыхлили грязь до тех пор, пока не выжили все соки из каждого камня. «Клянусь!» Он поднял указательный палец вверх. «Я видел всадников, скачущих по небу. Много времени прошло с тех пор, но грохот войны я слышу и поныне». Старик хрипло закашлялся, и я невольно поморщился от отвращения. «Отвращение!» «Некогда богатая земля стала чахоточной нищенкой», – сказал он, повышая голос. «Болезнь своим тошнотворным дыханием вселяла в сердца людей страх, точила плоть и поедала душу. Многие, кто еще мог бежать, бежали за море». Он с сожалением вздохнул. Немногим удалось спастись и лорды остались одни, даже тогда старик нервно хихикнул они не поняли того что натворили, лишь когда воздух пропитался гнилью, а в их собственной крови флекмы стало больше чем желчи лорды затихли и опустили руки они умертвили друг друга один за другим. Голос старика вдруг стал тише, дыхание ровнее. «Теперь смерть безраздельно правит этой деревней. Теперь я здесь такой же гость, как и ты». Старик, пошатываясь, поднялся с пола. Вслед за ним встал и я. «Слушателя нынче трудно найти», – успокаиваясь, сказал старик. «Я не могу. Мне внемлют здесь разве что крысы, вечно ворошащиеся под полом. Он что-то бормоча прошаркал к окну. Пламя озарило его изможденное лицо, и я увидел слезы в уголках глаз. Он задул четыре свечи одно за другой и внезапно смолк. Я замер, ощущая неясную тревогу, огляделся по сторонам, тишину нарушили распахнувшаяся дверь и предостерегающее завывание ветра под потолком закачались лоскуты паутины кроме нас в трактире никого не было но мне не переставало казаться что за мной наблюдают сотни незримых глаз внезапный окрик старика заставил гня вздрогнуть мы голодный путник с тоской сказал он я присмотрелся к калому платку на его шее и понял что тот когда то был белым старик вдруг заулыбался и оскалив клыки добавил ты как раз к столу я молча щелкнул за твором арбаллета